Глава 30. Рон, первый полёт дракона. Как же не вовремя это нападение. На губах ещё остался сладкий вкус малины, в памяти учащённое волнующее кровь дыхание. Рон до сих пор ощущал его след на шее. Он улыбнулся. Какая у него горячая, но всё ещё стеснительная жена. Пока нёс её на руках, она словно случайно касалась его кожи кубами. У них всё впереди преград больше не осталось. Асхар признал связь, которую теперь никто не сможет оспорить, в том, что родители примут Тейфи как родную, и Рон не усомнился ни на одном мгновении. Истинная пара, благословение потока. Округи Асхара он тоже думал, но мельком, потому как не очень понимал, что это такое. Главное, судя по реакции магистра Фрей, это что-то очень необычное и создающее ещё более крепкие узы между ним и Тейфи. И вот из-за этого хангового нападения он вместо того, чтобы обнимать любимую девушку, едет в ночь. Трижды проклятые чампы. Роан поднес к глазам левое предплечье, где развились три маленьких дракончика. Рракх без команды включил зрение. Роану показалось, что огненный шевельнул крылышками. Времени разглядывать появившийся во время ритуала рисунок до сих пор не было. Но вроде бы все три рептилии были на равных расстояниях друг от друга, когда он посмотрел на них впервые. А теперь воздушный дракончик оказался совсем рядом с водяным. Рон накрыл рисунок ладонью, щекотно снова взглянул. Теперь трепетали крылья у белого. Растроена. Известил рак. Рон сам чувствовал, ты фи грустила. Он тяжело вздохнул. Очень хотелось ускориться, но ящеры и так шли на пределе. Кортес, конечно, сказал при Тефе, что пожар может быть просто пожаром, но это чтобы успокоить её. На деле знакомая тактика кочевников. Попробовали заставы на зуб, не вышло. Занялись обычным грабежом. Вариант местного разбойного ронда пускал с трудом. Лесные братья обычно пошаливали на дорогах, отлавливая проезжих торговцев, но семьи у них жили, как правило, в этой же местности. А свое гнездо никто жечь не будет. Вот только успеют ли они сегодня захватить налетчиков? Поджигают деревни обычно уже при отходе. Удар кочевников напоминает бросок випры. Налетели, захватили, что успели, и отошли. Но иногда, если военные оказывались неподалеку, удавалось прихватить грабителей. Этому способствовало то, что главной ценностью для чемпов по-прежнему считались женщины. Проклятие Асхара их не оставляло много веков. Но не рождались девочки, чьих бы женщин они не увозили в плен. Ни от простых крестьянок, ни от издалека попавших в их лапы аристократок, ни от еще более редких женщин с магическим даром. А когда твоей добычей становятся люди, то быстро исчезнут труднее. Так что шанс догнать и отбить пленниц есть. Небо снова затянуло плотными тучами, словно и не светили яркие звезды совсем недавно. Единственный факел в голове колонны выхватывал из тьмы подступающие прямо к дороге деревья. Люди плохо видят в темноте, но ещё они могут идти в строю в полном мраке, главное, чтобы впереди был кто-то указывающий путь. Ввершение ко всему начал моросить дождь. Доло порептели и захлюпали по раскисшей почве. Мряка. Вспомнилось ровно точное словечко крата. Прежде чем подняться на последние пригорьы, Кэртис велел погасить факел. Сейчас, когда пожар был в прямой видимости, дорогу видели все. Свет огромного костра отражался от низких облаков. "Пусти меня вперёд", Рон подъехал к Кэртису. "А если засада? На этот случай и пусть. Я почувствую опасность раньше других. Стрелу или болт можно выпустить с большого расстояния. Твой отец когда-то Я помню Кэрти, два не погиб, прикрывая собой мать. Но мой дракон сейчас на страже. Ни его чешую не пробить. Кэрти пригляделся, словно не доверяя своим глазам, коснулся затвердевшего панциря на руке Рона, хмыкнул удовлетворённо. Это замечательно, но вперёд одного не пущу. Мало ли какие сюрпризы могут подготовить маги-чемпов. В обычных налётах маги не участвуют. И всё-таки не отрон. Если остаётся хоть малейшая вероятность «Я понимаю, что тебе не терпится побыстрее с этим покончить, но ты явно забыл, чему я тебя учил». «Промедление смерти подобно. Дальше». «Оторопливости От есть сама смерть». Неохотно закончил Рон. «Едем вместе впереди колонны». Хольд обернулся во мрак. «Терек и Крот, встаньте со щитами сразу за нами. Чуть ниже будет сужение, так что давай, Ро, предупреди своего дракона». И ещё неизвестно, кто к его придёт, самовольно заявил Ирак. Едем, негромко скомандовал Картис. Передать под цепи, где можно по двое, где узко по одному и быстрее. Арбалеты на изготовку. Рон всё-таки выдвинулся вперёд на полкорпуса. Сразу за пригорком начиналось узкое место. Ирак позвал Рон. Некоторое время дракон отмалчивался а затем одновременно включились все драконьи органы чувств. Роан захлебнулся в потоках хлынувших звуков, запахов и в оттенках теней. В них было все и одновременно ничего опасного. Спорхнувшая ночная птица подтвердила, что в ближайших зарослях никого нет. Сейчас он улавливал отдаленный треск горящих ветвей, вот только ветер дул в другую сторону, отгоняя дым. Его баняние подсказывало ли что, что за спиной несколько десятков остро пахнущих мужчин в промокших кожаных доспехах. Рон мысленно переключился на зрение. Ещё одно красноватое на фоне холодных и тёмных деревьев пятно поднялось с ветки. Чуть более крупное выскочило из-за дерева и задалось стрекоча в глубь леса. Дорога вильнула и расширилась, и Рону виднелся силуэт. Оружие скрывалоть мано тёплые и целые люди стояли в позах не оставлявших сомнения. Миг и руки натянули невидимые тетивы, и он услышал с десяток щелчков. Это сигнальная стрела может завывать. И в случае кучной стрельбы нередко используют стрелы с просверленными наконечниками, чтобы их одновременный запуск вызывал панику в рядах противника. А когда атакуют из засады, звук летящей боевой стрелы всегда неслышим для людей, но не для дракона. «Щиты!» Горкнул Рон, испытывая горькое сожаление, что не умеет ставить магическую защиту. И в этот миг стрелы вспыхнули, осыпаясь пеплом. Рак. Но дракон лишь насмешливо фыркнул. Опытные стрелки, успевшие увидеть направление, откуда прилетели стрелы, дали ответные залпы. Рон с удовлетворением отметил, как спотыкаются одна за другой убегающие фигурки. Не все, но 2/3 остались лежать там, где их настигло возмездие. Еще двоих успел остановить сам Роан, для которого темнота не была препятствием. Только один скрылся в лесной гуще за толстыми стволами деревьев. «Вперед!» — ревкнул Кертис. Медлить смысла не имело. На полном ходу они влетели в деревню. Яркими кострами пылали два дома на окраине. Метались люди. Крыши соседних с горящими домов покрывали мокрыми шкурами, пытавшиеся прорваться по земле языки пламени заливали водой. Поленницу, оказавшуюся на границе, пожары пытались растащить, но жар был слишком силен, и Роан уже видел, как занимаются от жара оставшиеся бревна, и начинает леть стена ближайшего строения. Чампов, как и следовало, ожидать уже не было. Не успела уйти только та часть, которую оставили в засаде. Картис уже разговаривал с двумя бросившимися навстречу мужиками. Роан огляделся. Что-то было не так. А потом понял: ни одного мертвого тела и много женщин наравне с мужчинами, тушивших пожарище. Никого не увели, раздался рядом голос Картиса. Это были не чампы. Но догадка уже стучалась в сознание Рона. Чампы, а не нас выменили, с заледеневшими губами закончил Рон. Тэ исчезла. Взгляд на запястье три застывших бесцветных дракончика. Мы не успеем. До застава минимум час. В голосе Кэрца прозвучало отчаяние, но Рон уже не слушал. "Рок, ты чуть не обернулся тогда. Огонь надо много. Так бери ханговую ящерицу". Рон едва успел спешиться, как два потока пламени от горящих домов устремились к Рону, сливаясь в один и заключая его в огненный кокон. Огненный шар начал расти, меняя очертания. В вопле разбегающихся крестьян заглушил яростный рык, а потом огонь втянулся внутрь, оставив на поляне огромного, переливающегося всеми оттенками пламени зверя. Дракон оттолкнулся от земли, распахнув огромные крылья и рванул в небо. На поляне остались только воины и два черных остова от недогоревших домов.